Коалиция против Рима оказалась значительно менее сильной, чем ожидал Антиох. В решительную минуту почти все греческие племена, на которые он рассчитывал, сочли более благоразумным держаться стороны Рима. Против римлян стали лишь итальяне и биотийцы. Зато Филипп поддерживал римлян очень ревностно, крайне раздраженный тем, как отнесся Антиох к его поражению. Антиох упустил из рук и нечто такое, что стоило многих военных сил, поддавшись собственной мелкой зависти и внушением своих советников, которые чувствовали, что их собственное ничтожество рядом с гением Ганнибала выступило бы слишком ясно, он решил держать Ганнибала вдали от дел. Благодаря всему этому Антиох оказался против римлян с силами, не превышавшими количественно сил римлян. С непростительной самоуверенностью он решился вступить с ними в битву. Он занял ту же позицию при Фермопилах, которую занимал Леонид, и той же тропинкою, как прежде, его войско было обойдено. В 480 году Леонид, спартанский полководец, стоявший во главе греческого войска, занял Фермопийское ущелье и преградил путь персам. В результате обходного маневра противника погиб вместе с отрядом. Почти все оно тут и погибло. Только Антиох не нашел смерти, как Леонид, а торопливо бежал в Азию. Греция была вполне в руках римлян. Предстояло теперь перенести борьбу в Азию и там ее закончить. Непостоянный характер Антиоха не позволял надеяться на мир, сколько-нибудь прочный, если у царя Азии останется возможность его нарушить. Для войны в Азии прежде всего необходимо было упрочить за собой господство на море. Это понимали ясно обе стороны, и две летние кампании были употреблены именно на морскую войну. Успех колебался недолго. Твердые достоинства римлян, их рассчитанная настойчивость, увенчались быстро установлением людного господства их по всей восточной половине Средиземного моря. После двух-трех крупных неудач, сопровождавшихся большими потерями, флот Антиоха уже не показывался в море. Вождем для похода в Азию Сенат назначил Сципиона Африканского, победителя Ганнибала. Это популярное имя сразу сделало популярную экспедицию. Для участия в ней охотники стекались массами. Прибыв на Балканский полуостров, Сципион пошел по берегу, чтобы избежать всякого риска. Услужливость Филиппа облегчила ему движение. Как раз к тому времени, когда Сципион достиг Гелиспонта и должен был переправляться, одержана была важнейшая за всю кампанию Морская Победа у Мионесского мыса под Калафоном. После нее Антиох совершенно растерялся и, без малейшего сопротивления, допустил Сципиона совершить переправу. Царь Азии и далее действовал совершенно без плана и внезапно принимал решения, которые немало не соответствовали ранее принятым мерам. Сначала он попробовал добиться мира, предлагал уплатить половину военных расходов и уступил римлянам греческие города Малой Азии и те пункты в Европе, которые были заняты его войсками. А когда Сципион отверг эти условия, требуя уступки всей Малой Азии, и попытку царя подкупить его огромной суммой денег, Антиох вдруг решился дать битву, хотя бесспорно для него было бы гораздо выгоднее затягивать борьбу и отступать вглубь своих владений. Поздней осенью 190 -го года встретились римляне с войском Антиоха при Магнезии, недалеко от Смирны. Римляне имели около 20 тысяч в легионах, и тысяч до 10-12 ахейен, македоний и пергамцев. Антиох имел почти 70 тысяч пехоты и свыше 10 тысяч конницы.